священник он сказал больше, чем остальным. Конечно же, ему было что открыть священнику. Но с тем же успехом он мог бы признаться и соседям, ведь все и без того не сомневались, что он видел покойную элен Коулман. Мой двоюродный дед так и не оправился от пережитого. Он сделался боязливым и грустным молчальником. Происшествие случилось в начале лета, а осенью того же года он умер. Разумеется, перед погребением созвали народ на поминки, какие приличествуют такому состоятельному крепкому фермеру. Но по каким-то причинам устроено все было не совсем так, как обычно. Принято помещать тело в самой большой комнате, которую называют кухней. В данном же случае почему-то, как я уже говорил, тело поместили в маленькой комнате, примыкающей к большой. Дверь, выходящая в большую комнату, во время поминок стояла открытой. У постели горели свечи, на столе лежали трубка и табак. Для тех, кто пожелает войти, были приготовлены скамеечки. Пока шли приготовления к поминкам, покойник находился в маленькой комнате один. Когда наступили сумерки, одна из женщин подошла к кровати, чтобы забрать стоявший рядом стул, но с визгом выбежала из комнаты. Немного успокоившись в дальнем конце кухни, где ее окружили любопытные, она поведала чтобы мне провалиться, но голова у него упирается в спинку кровати, и он смотрит на дверь, а глаза громадные, как оловянные плошки, и сияют в лунном свете. «Да ну у тебя, женщина, ты не как сдурел!» — воскликнул кто-то из мальчиков. Так называют всех работников на ферме, независимо от возраста. «Молчи уж лучше, Молли! Тебе это почудилось, когда ты вошла в темную комнату!» «Что ж ты, глупая, не взяла свечу?» — сказала одна из женщин. «Со свечой или без свечи?» «Но я это видела», — упорствовала Молли. «Больше того, я почти готова поклясться, что его рука высунулась из постели и, удлинившись раза в три над самым полом, нацелилась схватить меня за ногу». «Чушь! На что ему, дурочка, твоя нога?» — раздался насмешливый возглас. «Дайте мне свечу, кто-нибудь. Во имя Господня!» — распорядилась Селдулан, Прямая сухощавая старуха, которая умела молиться почти как сам священник. «Дайте ей свечу», — подхватили все остальные. Что бы они ни говорили, но когда миссис Дулан, взяв кончиками пальцев сальную свечу, как носят тонкие свечки, и быстро-пребыстро, -быстро бормоча молитвы, возглавила процессию, лица у всех без исключения сделались бледными и испуганно серьезными. Дверь после панического бегства девушки оставалась приоткрытой, и миссис Дулан, поднимая свечу, чтобы лучше разглядеть комнату, шагнула внутрь. Если рука моего двоюродного деда и растягивалась по полу таким ненатуральным образом, как было сказано, то теперь она вновь спряталась под простыней, и рослая миссис Дулан вошла без риска споткнуться. Но не успела она, высоко держа свечу, сделать и два шага, как внезапно застыла с вытянувшимся лицом, и уставилась на постель, которая была теперь полностью на виду. «Господи, благослови нас! Назад, миссис Дулан! Идемте назад, мэм!» — взмолилась женщина, которая стояла рядом с миссис Дулан, крепко уцепившись за ее платье или одежку, как они привыкли говорить. Она испуганно потянула миссис Дулан назад, в то время как Арьергард отпрянул смущенной нерешительностью своей предводительницы. «Тихо вы!» — властно бросила им миссис Дулан. Из-за вашего гамма мне самой себя не слышно. — Кто из вас впустил сюда кошку и чья она? — спросила миссис Дулан, подозрительно глядя на белую кошку, которая сидела на груди покойника. — А ну-ка уберите ее прочь! — продолжала она в ужасе от такого кощунства. Многих я, уложив на смертное ложе осенила крестом, но подобного мне еще видеть не приходилось. Чтобы такой вот зверь взгромоздился на хозяина дома, словно пэка, «Господи, прости, что я здесь, в этой комнате, поминаю нечистую силу. Прогоните кошку кто-нибудь, говорим, сию же минуту прогоните».